Глава пятая «Не ожидал, честно признаюсь, внимательно рассматривая противника. Хорошо, что хоть нахлынувшие эмоции немного утихли, сметенные удивлением от этой встречи. И сейчас могу вполне контролировать себя, никакой пеленой ярости или еще чего-то, что могло бы толкнуть меня на необдуманные поступки. И так уже успел натворить дел». Хотя, с другой стороны, именно благодаря этому и узнал, что профессор-то, оказывается, не человек. Профессор пока тоже изучающий, смотрит на меня и не спешит атаковать, неподвижно стоя на том месте, куда его отшвырнул мой удар. Чего от него ожидать? На что он способен? Ну, как минимум, теперь знаю, что он, похоже, очень прочный, но вот с остальным непонятно пока, насколько он силен, быстр, и, честно говоря, учитывая все это, сражаться мне с ним как-то не особо уже хочется. Будь возможностью идти без боя, то, наверное, воспользовался бы ею. «Сергей Асов, если не ошибаюсь», — произнес он, все так же продолжая стоять и не совершая каких-либо резких движений. «Почему он ничего не предпринимает? Ждет подмоги?» «Запрос в сеть комплекса, подключениях которые у меня все еще есть». «Да нет, все относительно спокойно, ничего необычного пока не видно. Конечно, сюда пытаются пробиться, но не активнее, чем раньше, и система безопасности, все еще находящаяся под моим контролем, вполне справляется». «Верно. А вы?» — спрашиваю в ответ. Ведь как его зовут, я не знаю, только помню, кто он и где пересекались с ним. Или я забыл его фамилию и имя, или же никогда не знал. «Профессор Словицкий», — представился мой противник. «Словицкий? Нет, не помню такой фамилии. Ничего в памяти не всколыхнулось. Похоже, все-таки не знал». «Кто вы такой, профессор?» — задаю ему вопрос впрочем, не особо сильно надеясь на ответ и продолжая рассматривать его в попытках обнаружить какое-нибудь слабое место. И успехи пока никакие. Внешне он выглядит как самый обычный человек, не считая содранной кожи на скуле и обнажившийся там металл. Если бы не это, то вот вообще непонятно, что он не человек. Хорошая маскировка. Логично предположить, что туловище у него будет самое лучше защищено, но, вспоминая, так сказать, элитных дроидов, как, например, тот, с которым мне пришлось столкнуться на самой первой базе крыс, и которого я пусть и победил, но с заметным трудом, то сильно сомневаюсь, что профессор сделал бы себе тело хуже, а значит, нужно готовиться, что крепким он будет везде. Но опять-таки, пока не проверю... Не узнаю этого точно. Тот же вопрос можно задать и вам, Сергей. Кто вы такой? Хотя ответ на него я знаю, но мне интересно, как вы таким стали? Давайте ответ за ответ. Вначале вы, профессор. Хорошо, — легко согласился он. Я что-то вроде дроида, Тело уж точно. Я дроид. Говорю в ответ, не видя смысла скрывать это. Все равно он знает. Это-то понятно, но вот как? Человеческое сознание в теле дроида? Я считал, что это невозможно. Точнее, не совсем так это возможно, но удалось только мне. И то с рядом неприятных и проблемных нюансов. Но вы... Мне показалось у вас идеальный симбиоз человеческого сознания и тела дроида. Никакого отторжения. Как вам это удалось? И кто с вами это сделал? В то, что это сделали вы сами, не поверю. Вы бояться не ученый. Хотя времени прошло много с нашей предыдущей встречи. Но сильно сомневаюсь, что вы настолько изменились. Да и последние события с вашим участием подтверждают это. В ответ только хмыкаю. И почему его так интересует эта информация? Хочет устранить конкурентов, чтобы никто больше не мог провернуть подобное? Возможно, хотя он же говорил про какие-то проблемные нюансы. А может и то, и другое? Спрашиваю, усмехнувшись. Профессор же только тяжело вздохнул и посмотрел сложно читаемым взглядом на меня, но, кажется, все равно понял, что он думает об этом моем вопросе, и, в принципе, он не ошибся. «Так что, Сергей, кто с вами это сделал? Хотя, дайте догадаюсь сам, ваша нейросеть, верно? Удивительно, что она развелась до такого уровня, что стала способна на подобное. Так что?» «Я угадал?» — задал он новые вопросы, проигнорировав мой предыдущий. «Допустим, не отрицаю его догадку, особенно учитывая, что она верная, но и не подтверждаю ее. Зачем вам это? Если есть какие-то вопросы, то давайте я передам их кому нужно, и, возможно, вы получите интересующие вас ответы». В ответ Словицкий лишь покачал головой, ничего не ответив. «А как вы меня словили, если не секрет, и раз мы все равно с вами стоим и разговариваем?» «Это был не я, а команда наемных специалистов», — не стал отпираться мой собеседник. «И зачем я вам понадобился?» «Я до недавнего времени, пока вы не заговорили, не знал, что это вы, Сергей. Все окончательно сложилось только в тот момент» хотя лицо ваше мне показалось знакомым с самого начала, но вспомнить, где видел вас и кто вы такой, не получалось. А интересуют меня любые сильные и необычные дроиды или модификанты, поэтому вас словили и доставили сюда. Слишком уж вы себя проявили». «Это да, с этим сложно спорить. Думаю, мало кто в одиночку разносил целые базы и творил то, что я творил». Тут я засветился, конечно, по полной. Не думал, правда, что кто-то будет отслеживать это с таким интересом, максимум предполагал, что как сильного и опасного бойца. Да уж, как-то в голову не пришло, что меня могут захотеть разобрать на запчасти и посмотреть, что же я за такая штуковина. Точнее, не то, чтобы совсем не пришло, а не думал, что все будет настолько основательно. Серьезное упущение, не спорю. Хотя, даже зная я это, сильно сомневаюсь, что стал бы действовать как-то иначе. Разве что только сам попытался бы найти всех интересующихся, чтобы отбить им всякий интерес к себе. Так что по моему предложению? Озвучьте ваши вопросы и дайте мне спокойно уйти отсюда. А я потом передам вам ответы на них. В ответ профессор отрицательно покачал головой. «Мне жаль, но нет. Я не готов так рисковать. Сейчас вы тут. А если отпустить вас, то где гарантии, что вы вернетесь и дадите мне нужные ответы? А снова ловить вас? Знаете, это довольно дорогое удовольствие». Я могу себе позволить подобное, но если есть возможности избежать пустых трат, то «а поверить на слово нет?» — спрашиваю чисто ради интереса. Я бы и сам не поверил, но мало ли. Причем, что самое забавное, я вполне допускаю, что если он меня отпустит, то могу потом как-то связаться с ним и ответить на интересующие его вопросы, если, конечно, эти ответы будут у меня. Почему бы и нет? «Да, наше знакомство, мягко говоря, не задалось, но в нынешних условиях помощь профессора будет совсем не лишней. В ответ получаю отрицательное покачивание головой». «Ну и ладно, я особо и не надеялся». «И что вы со мной сделаете?» — спрашиваю у него, впрочем, зная ответ и понимая, что уже сражения не избежать. Но это было ожидаемо, а попытка разойтись миром обреченные на провал, но попробовать все равно стоило. Думаю, Сергей, вы прекрасны и сами знаете. Вскрою вас, буду изучать. Вы весьма интересный экземпляр, и думаю, в результате вашего изучения смогу узнать много интересного и полезного. А без этого никак? Никак. Кстати, примите мое восхищение. Ваш ход с проникновением в сеть был неожиданным и эффектным. Спрашивать, как вы это провернули, даже не буду. Что ж, похоже, наша беседа подошла к концу. Во всяком случае, о чем нам еще говорить, я не знаю. А это означает, что пора переходить к следующему этапу развития событий — мордобою. И, судя по всему, к этой мысли пришел не только я, но и мой противник. Его взгляд, направленный на меня, как-то изменился, стал каким-то хищным, что ли. Миг! И он, сорвавшись со своего места, подскочил ко мне и прописал хороший такой удар мне в голову. И, честно говоря, я на него среагировать не успел. Слишком уж быстро все произошло. А я что-то расслабился, не успел настроиться на бой на таких скоростях. Короткий полет, приземление в шкаф полный книг. И я снова на ногах, и на этот раз полностью готовый к бою. Успеваю заметить рывок профессора ко мне и смещаюсь в бок, пропуская его мимо. Успел. А вот противник мой, видимо, не ожидал, что я в этот раз успею среагировать, и стукнул по бедному шкафу, окончательно доламывая его. Пользуясь возникшей заминкой, подскакиваю к Словицкому и начинаю осыпать его ударами кулаков, проверяя его тело на прочность и прижимаю к шкафу, не позволяя отступить. Что сказать? Крепкие зараза Все мои удары стоически принимает или на жесткий блок, или на корпус, на котором под ударами лопается и летит во все стороны срываемая кожа, но на обнажаемом металле не вмятины. Секунд пять безнаказанно избивал его, а потом он все же смог вырваться, выйдя из глухой обороны, пусть при этом и словив несколько дополнительных ударов по корпусу, но какого-то видимого вреда это все равно ему не нанесло. Это будет непростой бой. Пользуясь секундами затишья, трансформирую руки в клинки. Посмотрим, как его тело справится с этим. «Ого!» «Ты даже так можешь!» — донесся явно удивленный голос профессора. Впрочем, долго удивляться я ему не дал. Сразу же, как завершилась трансформация рук, налетев на него и опять атаковав. «Шустрый гаденыш! Удары клинков принимать на блок он уже не рискует лишний раз и старается уклоняться от моих ударов». И что самое главное, у него это очень даже получается. Чувствую себя каким-то неповоротливым увольнем. В результате разношу по полной его кабинет, но самого противника задеваю очень редко. Почти всегда, в самый последний момент, эта сволочь все же умудряется каким-то чудесным образом выскользнуть из-под клинка. Неприятно признавать, но он явно быстрее меня, даже, возможно, не столько быстрее, сколько ловчее, шустрее. Так-то тупо по скорости я, может быть, и обгоняю его, но мы сейчас-то не на перегонки бегаем. Разнеся за минуту боя все, что можно в кабинете, и попав по врагу раз десять от силы, и даже не поцарапав его, понимаю, что нужно менять план действий. Так мы можем долго. Причем у нас складывается патовая ситуация, он слишком шустрый, и я почти не задеваю его клинками, а я для него слишком защищенный, и его удары, которые он тоже не забывает наносить мне при возможности, даже не пробивают энергетический щит, который, к моей радости, работает нормально без всяких перебоев. Все же профессор оказался не настолько силен, как мне вначале показалось, и от первого его удара я отлетел скорее из-за неожиданности, а сейчас относительно спокойно выдерживаю их. Да, меня может пошатнуть от его удара, но что пошатлетел, такого больше не было. А еще хорошо для меня, что он дерется только кулаками, никаким оружием он до сих пор не воспользовался почему-то. Серия ударов клинками на максимальной скорости. Впрочем, без какого-то особого результата. По цели вообще только один удар попал, остальные ушли в никуда. И разрываю дистанцию, чтобы трансформировать одну руку в энергетическое орудие. Я тут уже слишком долго торчу. Опасно. Пока клинок трансформируется в орудие, обращаюсь к сети и узнаю, какая обстановка в комплексе. Хреново, система защиты понемногу проигрывает, и вражеские силы постепенно пробиваются сюда. Пока это не сильно заметно и быстро, однако такая тенденция есть, и это плохо. У меня остается все меньше времени, чтобы решить вопрос с профессором. Скоро придется удирать отсюда. Одновременно с кучей противников я, скорее всего, не потяну сражение. Ладно, раз вы такие упорные. Активирую вообще всех доступных мне дроидов и направляю их на самые сложные участки, укрепляя там оборону. Помимо них активирую и турели, зачищая все помещения, где есть турели, надеясь таким образом охладить пыл, пытающихся пробиться сюда, и переключить их на другие направления. И лучше даже через камеры не смотреть туда. Зрелище там развернулось то еще, ведь люди почему-то решили, что турели против них только по маршруту моего движения, а в остальных помещениях они безопасны. Зря они так. Этот опыт обошелся им очень дорого. Единственное, где не активировал турели, это в жилых помещениях, хотя они там тоже есть. Возможно и зря, но не смог. Вдруг проснувшаяся совесть не позволила. Но в целом это и не сильно повлияло на обстановку, ведь в коридорах, ведущих из этих помещений, турели я активировал, так что самые тупые или храбрые погибают, а остальные, кому повезло, сидят в жилых помещениях и боятся высунуть нос наружу. Пока возился с сетью, закончилась и трансформация одной руки в энергетическое орудие. Вскидываю ее и стреляю в профессора, который находится на другом конце кабинета и явно наивно думает, что он в безопасности. Мгновение, и луч энергии ударил прямо в его грудь. Но профессор долго торчать на одном месте не стал, и стоило мне только выстрелить в него, как тут же сорвался в сторону, уходя от атаки. Продолжаю пытаться попасть по нему и прожигаю стену. Под наружным слоем стены, который прожегся быстро и без проблем, оказался металл или что-то внешнее очень похожее на него, и плавиться этот материал совсем не хочет. Нет, на расстоянии мне точно нормально не достать его. Слишком подвижный, шустрый. Подскакиваю к нему и начинаю одновременно пытаться достать его и клинком, и выстрелами из орудия. В итоге профессору приходится вертеться, как ужу на сковородке, чтобы избежать большей части моих атак. Но, несмотря на его старания, теперь я попадаю по нему гораздо чаще, а его тело начало покрываться царапинами и легкими подтеками металла в местах, куда у меня удавалось попадать энергетическим лучом непрерывно хотя бы секунд пять и должен признать, это было очень непростой задачей, учитывая шустрость моего противника. Пока значительных повреждений ему не нанес, но уже даже так радует мой глаз. Шансы есть. Он не неуязвимый. Неожиданно, спустя еще несколько минут боя, часть стены в кабинете отъехала в сторону, и из открывшегося проема выглянула чья-то взъерошенная голова. И на бойце этот мужчина был меньше всего похож, скорее какой-то ученый. И судя по его ошарашенному взгляду, которым он посмотрел на нас, он совсем не ожидал застать тут такое. «Вали нахрен!» — сразу же заорал на гостя профессор, и тот так же быстро, как появился, исчез. А проход стремительно закрылся, я даже рыпнуться в его сторону не успел. Продолжая обстреливать профессора из энергетической пушки, подскакиваю к месту, где был проход, и пытаюсь скрыть его клинком. Не получается. Стена крепкая, и дверь подстать ей. «Ладно, не сильно-то и хотелось. Хотя и нужно бы узнать, что там находится и куда ведет этот ход, потому что на имеющемся у меня плане комплекса его нет» как и нет там какого-либо оборудования, подключенного к сети, которую я взломал. Неприятный сюрприз. Я-то наивно думал, что у меня есть план всего комплекса, и контролирую через сеть я тоже его весь, или хотя бы большую часть. А тут вдруг оказался секретный ход, и неизвестно, что скрывается за ним. Ладно, все равно проникнуть туда я пока не могу. Снова полностью сосредотачиваюсь на противнике, надеясь уже наконец-то разобраться с ним, а то сколько можно уже сражаться. Серия ударов клинком, выстрелов из энергетической пушки, и мне удалось частично добиться своего. Удачный удар клинком по разогретому перед этим выстрелами из орудия металлу и рука профессора оказалась отрублена. С одной стороны, такой себе успех. Рука — это не голова, но тем не менее. Только вот хоть немного порадоваться достигнутому успеху не получилось. Внезапно проход в стене снова открылся, и через него в кабинет стали проходить новые противники. «Блин, ведь чуяла моя задница, что не к добру тут этот проход. И на этот раз это не какие-нибудь ученые, и даже не люди». Узнаю в них тех, с кем сражался в лесу, перед тем, как меня схватили. Тогда их было трое. Не факт, что это именно они же, но очень похожи. И, судя по всему, то были дроиды. Как получается и это. Пятеро. Именно столько новых противников быстро зашло в кабинет, и проход за ними закрылся. Не, ну нафиг. Я тогда троим проиграл, а тут целых пятеро и еще профессор, пусть уже и однорукий. Я не потяну стольких, и даже проверять не буду, насколько же они сильны или нет. Пора удирать отсюда. Не откладывая это на потом, с разбега влетаю в дверь, через которую попал в кабинет, и, пробив ее, припускаю по коридору в сторону выхода из комплекса, за спиной тут же раздался грохот стреляющих турелей, которые атаковали рванувших следом за мной дроидов. А вот профессор остался в кабинете, не став догонять меня. Упорные и хорошо защищенные сволочи. Турели задерживают их совсем ненадолго, а в большинстве случаев пятерка дроидов просто пробегает дальше, не обращая внимания на выстрелы по себе. Тем более, что не похоже, что те наносят им хоть какой-то урон. Хорошо еще, что преследующие меня дроиды опять вооружены только клинками. Ничего стреляющего, а то мне вообще бы худо пришлось. Закрытые и запертые с помощью управления через сеть двери, кстати, их тоже не особо замедляют. Они их или пробивают как я сделал с дверью в кабинете профессора, или быстро вскрывают своими клинками. В лучшем случае это их задерживает буквально на пару секунд. На максимально возможной скорости несусь по коридорам комплекса, расчищая себе путь с помощью подконтрольных турелей и дроидов. Тех же дроидов, что не на пути моего движения, натравливаю на своих преследователей. Многого им сделать они не могут. Слишком уж неравны силы, даже несмотря на численный перевес моих дроидов, но еще несколько секунд вполне в состоянии выиграть. Да уж, не думал, что придется вот так удирать отсюда. Нет, можно, конечно, остаться и принять бой, и, возможно, даже победа в нем будет за мной. Вот только какой ценой? И кто сказал, что это последние такие дроиды у профессора? Нашлись эти? Найдутся и еще. Так что, как бы мне не хотелось остаться и надрать тот всем задницы и закрыть этот вопрос, но сейчас лучше сбежать. Минут десять догонялок по помещениям комплекса, и вот свобода уже близка. Выход из комплекса виднеется в конце широкого коридора, и никаких препятствий не видно. Активирую через сеть открытия ворот, благо они тоже подключены зачем-то к сети, но сейчас это мне только на руку. Еще больше ускоряюсь, развивая максимальную скорость по прямой, и еще больше отрываюсь от преследующих меня противников. Несколько мгновений, и я, пулей вылетев из начавших закрываться ворот... Им отдали команду на закрытие с пульта управления, побежал дальше, даже и не думая замедляться или оглядываться. Нужно оказаться как можно дальше отсюда. Потом буду строить планы и оценивать обстановку. А пока бежать и еще раз бежать. Что и делаю, активировав на всякий случай оптическую маскировку, хотя в прошлый раз она мне не сильно помогла. Сказать, что профессор Славицкий был в ярости, это ничего не сказать. Он был готов рвать и метать. Будь хоть что-то целым в его кабинете, то он точно бы это сломал. Все так удачно складывалось. Ему, наконец-то, повезло найти что-то очень интересное и, возможно, способное помочь в решении стоящего перед ним вопроса и вот так профукать этот шанс. Профессор устало сел на пол и обхватил свою голову уцелевшей рукой. Еще и руку потерял. Это не страшно, починят, но неприятно. Этот бой с Сергеем Масовым неплохо вымотал его. Все же он не боец, несмотря на свое тело, а ученый. Победа была так близка тихо прошептал профессор, подняв голову и посмотрев на проломленную дверь в свой кабинет. Он уже даже Альф привлек, когда понял, что самому ему не справиться, противник оказался слишком силен для него. И ведь были все шансы на успех, но Сергей взял и сбежал. Причем сделал это так, что профессор не успел его перехватить и помешать этому побегу. Если бы не контроль Сергея над внутренней сетью комплекса, то все сложилось бы иначе. Если бы, до да кобы, Теперь профессор может сколько угодно говорить самому себе, что все могло бы сложиться иначе. Но факт один, и он реален. Сергей ускользнул от него. «Направьте все наши силы на поимку сбежавшего!» произнес профессор, посмотрев на подчиненного, старающегося лишний раз не отсвечивать и не тревожить своего начальника, когда тот в таком состоянии. Но, несмотря на состояние профессора, быть рядом с ним в его кабинете сейчас было самым безопасным решением, пока восстанавливают контроль над сетью и добивают остатки взломанной системы безопасности. Благо, осталось уже немного и скоро все вернется к обычному состоянию. Ну как к обычному состоянию? Если так можно сказать, учитывая, что как минимум половина персонала комплекса мертва, потери до сих пор подсчитываются. С охотником связываться? Нет, не сейчас. Если у нас своими силами не получится справиться, тогда и свяжемся с ним. Понял? Кивнул подчиненный и, быстро набрав на планшете полученный приказ, молча замер на месте. «Что ж с тобой всегда так сложно, а, Сергеасов? тихо спросил вслух профессор Словицкий. «Что в первую их встречу все пошло наперекосяк? Что сейчас? А ведь у профессора остается все меньше времени». Он не соврал, когда сказал Сергею, что у него перенос человеческого сознания в тело дроида сопровождался рядом проблем, которые он и до сих пор не смог решить окончательно. Вначале, когда проблемы становились критическими, он просто переносил себя в новое тело. Но сейчас такой возможности больше нет. Его сознание не выдержит еще один перенос. Это тело стало для него последним. И если он не найдет решение возникшим проблемам, то жить ему осталось еще примерно год, а потом тело окончательно отторгнет его сознание, и он окончательно умрет. И Сергей — его единственный шанс продолжить жить, ведь у самого него решить проблемы не получилось, несмотря на кучу лет, в течение которых он бьется над этой задачей.